с ужасом подумав, что свершилось что-то непоправимое с Волгой, Борисом, с ней самой, с Кондратьевым, прислонилась к стене траншеи, страстно выговорила «не верю». «Не верю! Ни во что плохое не верю! Все будет хорошо! Все будет хорошо". И, прижав подбородок к груди, заплакала в бессилии и отчаянии, как если бы виновата была в чьей-то гибели. — Шурочка, милая, зачем вы? — растерянно зашептал Кондратьев. — Прошу вас, Шурочка, милая. — Нервы, — ответила она, подымая лицо с сухо блестевшими глазами. — Я не знала, что у меня нервы. Все случилось в сумерки. Целый день холодный сырой воздух очищался от тумана,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 Ветер мотал под обрывом голый кустарник, вызывающий тоску, вздымал в воздух последние черные листья, нес их стаями и бросал на пустынную студеную фиолетовую воду Днепра. Там, вблизи посеревшего острова, не видно было ни одной лодчонки, и неприятно молчала немецкая артиллерия. В полдень далеко справа, откуда глухо доносилась канонада, еле видимыми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 по обыкновению копался в механизме ручных часов, разложенных на носовом платке. Наладился, сурово выговаривал Бобков и сводил широкие брови. Нужны твои часы, как собаки-галоши. Брось, говорят, не то как махну по твоим механизме, искры полетят. Ну а какой толк, миролюбиво отвечал Елютин. Может, тебе часы не надо?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 Следовательно, забота о живых людях Едко сказал деревянка. Моральное состояние приподымает Большой мастер приподымать Старшина, ты никак свою палатку потерял? В упор спросил Бобков Да разве ж я о себе, хлопцы Забормотал цигичка. Я ж не о себе Что я стою?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 «Открывай!» — неожиданно тихо сказал полковник. «Открывай, сынок, открывай!» «Паново Михайловке, да людей своих береги! Вы ведь у меня последние артиллеристы!» И Шура, прислоняясь к стене окопа, незамеченная Кондратьевым, скруталась в плащ палатку, как будто знобил ее. Глава пятнадцатая. Глубокой ночью ясно вызвездивший над Днепром небольшой плот отчалил от правого берега, мягко захлюпал по черной воде, качаясь и наплывая на синие зигзаги горевших в воде созвездий. В эту ночь не зажигали. Реку немецкие прожекторы, не стреляли вдоль берега крупнокалиберные пулеметы, танки не били прямой наводкой по острову на шум машин, на случайный огонек. Ночь темная с холодным воздухом, кристальной тишиной поздней осень легла на успокоенные высоты, на уснувшую измученную землю. Изредка слева как бы сонно и нехотя вспыхивали немецкие ракеты. Без звука сыпались красные светляки пуль, Бежала и нежно лепетала вокруг бревен вода. Скрипели, уключены, дремотно поскрипывали, терлись бревна. Кажется, весь день был ветер, а теперь какая странная тишина. Лежа спиной на соломе, думал Кондратьев, испытывая смешанное чувство легкости и беспокойства. И куда мы плывем? Под этим звездным небом. В тишину. Но, кажется, кто-то убит. Что случилось с Сухоплюевым? Он лежал между станин, лицом вниз, без фуражки, рядом с Елютиным. А орудие где? Он напряг память, хотел вспомнить, что произошло несколько часов назад, Но ничего не мог вспомнить. Мешала тяжесть в висках, ломила в надбровье и путала мысли, втягивающие студеная высота мерцающего неба. Скрипучи пели уключены, душно пахло солома. Влажная плащ-палатка, неприятно корябала подбородок. Он сделал движение. Перебинтованная голова была точно привязана к бревнам. Шура! Слабо позвал он. «Шура!» Звезды исчезли, их заслонил кто-то, повеяло свежестью в лицо. «Шура!» «Я, Сережа!» Прошелестел осторожный шепот из темноты. «Что, болит?» «А ты не поворачивайся, не надо!» «Шура, меня ранило?» «Ничего не помню». «Где Сухоплюев?» «Нет его». «А Елютин?» «Нет». «Где они?» Она помолчала. «Сними плащ-палатку», — попросил он и после добавил уже неуверенно. «Говори, Шура». Она сняла плащ-палатку. Он, сдерживая дыхание, почувствовал запах ветра и пороха от колючих холодного ворса ее шинели. «Говори все». Тогда она ответила полуласково. — Хочешь, сказку расскажу? — Я много сказок знаю. Ты в детстве любил сказки? Он нащупал ее, не отвечающие на его пожатие пальцы. — Мы стреляли. — А потом... — Потом? — А потом по орудиям стреляли танки, — договорила она, снижая Голос а потом у нас кончились снаряды. «Снаряды!» — повторил Кондратьев, глядя в огромное, переливающееся холодными звездами небо на туманно-искрящийся млечный путь. Было ему кого-то непростительно, горько жаль, мнилось, что кого-то он тяжело, грубо оскорбил, и тот вскоре погиб в двух шагах от него, Шура, вероятно, знала, видела это и потому не говорила всего до конца, и память не вдруг стала выхватывать несвязанные отрывочные картины того, что случилось несколько часов назад. Он помнил раскаленной до горяча ствол орудия, лихорадочно снующую между станин широкую спину бабкова, его руки, бросающие снаряды в дымящиеся отверстие казенника, его бешено-радостные глаза, его крик «А, сволочи, не жалко!» И рядом сосредоточенное, неспокойное лицо Елютина, повернутое от прицела «Угломер! Угломер! Угломер!» «Неужели два орудия заменяли всю артиллерию дивизии?» Восемь ящиков опустело, и тогда ехидный деревянка сообщил «Восемь сдула!» И через минуту этот милый узанчиков восторженно возбужденно повторил «Десять сдула, товарищ старший лейтенант!» А где был цигичка Кажется, вместе с Шурой он носил ящики из ниши, раз упал, задев ногой за станину, и засмеялся, глупо и жалко. Сыпал дождь, огневая позиция размякла, как каша. Что было еще? Из еловой посадки ударили по орудиям танки, оглушили звенящие разрывы в кустах и на бруствере, Срезанные ветки хлестнули по лицу горячим кнутом, и был открыт ответный огонь по танкам. Мелькали перед ним прижмуренные ослепленные глаза Елютина и судорожно вцепившиеся в снаряд огромные пальцы Бобкова. Остальных Кондратьев больше не видел. Началась дуэль между орудиями и танками. Вскоре его сознание прорезал крик. «Нет, не крик». Радостный рев Бобкова. Горят, горят! Затем разрыв, звон в голове, желтый опадающий дым, и из этого дыма поднялся без шапки, сокровавленный скулой Елютин, пошатываясь, нащупал левый рукав, пытаясь отогнуть его, словно на часы хотел посмотреть, сделал шаг защит орудия и упал животом на бруствер Все исчезло после. Все поглотила черная, мягко качающаяся пустота, и он плыл к ней, как сейчас, под этими звездами. Он очнулся от свинцовых капель дождя, от голоса, хрипло кричавшего, непонятное и страшное. «Мы погибли здесь, выполняя приказ. Пришлите плод!» «За Кондратьева остался я, младший лейтенант Сухоплюев». «У нас нет снарядов! Мы все погибли здесь, выполняя приказ!» «Он убит? Но почему он докладывает еще?» — соображал Кондратьев. «Разве он убит?» Сухоплюев лежал в бурой жиже, обнимая намертво телефонный аппарат, виском вмяв в грязь разбитую эбонитовую трубку. Как оказался телефонный аппарат близ станина орудия? При каких обстоятельствах погиб Сухоплюев он не вспомнил? Голова, оскованная болью, была налита огнем. Скоро цигичка Бобков и Шура понесли его куда-то вниз, и там внизу снова бездонная мгла закачала его на мягких волнах забытья. «Тебе не больно, Сережа?» «Нет». Он долго глядел на высокие звезды, мимо которых плыл темный силуэт шуриной пилотки. А в ушах все возникал хрипло незнакомый голос Сухоплюева. Мы погибли здесь, выполняя приказ. Сухоплюева там похоронили? Да. И Елютина? Да. А орудия как? Орудия были разбиты. Мы столкнули их с берега в Днепр. Ты приказал. Я? Да. А прицелы здесь, с нами. Ты приказал взять. А люди? Остальные? Здесь они. А вокруг бревен струилась, ворковала, плескалась вода. С упорной однообразностью повизгивали уключены и не было слышно ни одного голоса на плоту. — Я не слышу их, — сказал Кондратьев и окликнул. «Лузанчиков — Лузанчиков! Ответа не последовало. Слева помигала ракета и сникла, растворилась в ночи. — Он спит. Легкое ранение в ногу, — ответила Шура. «Мальчик, да свадьба — Мальчик. До свадьбы заживет. — Деревянка. Возле ног Кондратьева — Послышался стонущий вздох Кто-то завозился Сухо зашуршал соломой И оттуда дошел шепот Здесь я, товарищ старший лейтенант Сел, милый мой, а? Самую малость, товарищ старший лейтенант Едва задницу вдребезги не разнесло Если б рукой не придержал Брызги только полетели А тогда ищи ветра в поле и до Кондратьева донесся смех. Один перхающий, заливистый, другой густой, сдержанный. Но было ему удивительно и противоестественно думать, что это обыкновенный человеческий смех признак будничной жизни, живого дыхания. Среди звездной бездны ночи едва заметные фигуры проступали у весел, и по смеху Кондратьев узнал их. Это были Бобков, И старшина Цигичка. И он невольно спросил свое навязчивое, спросил расслабленным, дрогнувшим голосом, живы. Цигичка деликатно промолчал, а Бабков вроде и не случилось ничего, ответил за двоих весело, как полагается, товарищ старший лейтенант. Руки, ноги целы и все места. здравии. и захохотал приглушенно. За ним цыгичка прыснул тоненько по бабье. «Не до смеху!» — удивился деревянка. «Какой смех!» «Так вот она война! Вот она жизнь!» — думал Кондратьев с облегчением и любовью к этим людям, родственной и крепко связанным с ним судьбою и кровью. «Вот оно, простое и великое, что есть на войне! Вот она жизнь!» Остались и прекрасное звездное небо, осенний студеный воздух, дыхание Шуры, соленые остроты деревянка, смех Бобкова и цигичка И это движение под млечным туманно шевелящимся путем. И я, я сам не знаю, буду ли жить, буду ли, но люблю все, что осталось. Люблю. Ведь человек рождается для любви, а не для ненависти. Звезды дрожали у него на ресницах, холодком касались их, переливались синими длинными лучами, убаюкивал мирный скрип бревен. И как сквозь воду слышал Кондратьев отдаляющийся, зыбкий шепот Шуры, шорох соломы, легкие стоны и... Уснул он, разом провалился в горячую тьму, но даже во сне не покидала, тревожила его расплывчатая мысль о чем-то не сделанном, недодуманном. Разве они не заслужили любви? Он проснулся от влажного холода, потянувшего по ногам, от возбужденных голосов топота сапог по бревнам и долетевшей команды «Кондратьева на берег!» Плот стоял над головой в мутной мгле рассветы шелестели на ветру, заслоняли похолодевшее небо верхушки деревьев. Вы, товарищ старший лейтенант, за шею здоровой рукой меня обнимайте, взволнованно наклоняя озабоченное землистого цвета лицо, говорил старшина цигичка и пахнущий порохом и ветром елозил на коленях подле Кондратьева. Да несешь? «Уронишь! Не котелок с кашей нести!» Недоверчиво прогудел Бобков, взглядывая через плечо старшины самолюбивыми глазами. «Дай-ка я!» «Бревна скользкие, разъедутся ноги, ляпнешься жабой!» «Уйди-ка!» «Вы только помогите мне!» Виноват, улыбнулся Кондратьев. «Я дойду. Ноги у меня здоровые!» «Нельзя ж прошипел цыгичка, поскольку, значит, мы с вами. Ну, як же можно? Я легонько вас, как пушинку, доставлю. Поторопитесь, быстрее, раздался окрик Шуры. Кондратьев опёрся о жилистое плечо цыгичка и, крепко поддерживаемый Бобковым, непрочно встал на ноги, покачнулся от тошнотворно прилившей к вискам крови в тумане на бугре Выстроились санитарные крытые повозки, и одна темнела внизу, заляпанная грязью. Мокрая обданная росой дымилась спина лошади, дремлющей в сумраке шумящих деревьев. И толпились вокруг незнакомые пехотинцы, по тыловому выбритые в новеньких плащ-палатках, в чистых обмотках, в касках, как если бы ни разу еще не были в бою. Кто-то спросил свежим голосом, «Откуда?» «С того света», — ответил деревянка. «Знаешь такой район, чьи нет?» И, усмехаясь, скользящим жестом локтей все подергивал галифе, не державшийся на бинтах. Оглядывался на строго озабоченную Шуру, которая торопила его садиться в повозку, объяснял, «Да на что же я сяду, солдат милосердия!» Выходит, садись, на чем стоишь?» А из крайнего санитарного фургона белела за несколько часов неузнаваемо похудевшая, выделяясь огромными глазами, лицо Лузанчикова, до сих пор не верившего в гибель Елютина. Он, всхлипывая иногда, как сквозь пелену, смотрел на немецкие часики, зажатые в потной ладони, перед самым боем подчиненные и подаренные ему Елютиным. Они все жили и бились, все отсчитывали и отсчитывали секунды, будто сообщена была им вечная жизнь. Глухой от стука крови в голове Кондратьев вступил на твердый берег, и от того, что не в силах был двигаться сам, Стало неловко ему И неловко стало от того, что голова и левая рука перебинтованы От того, что незнакомые пехотинцы глядели на него с выражением Молчаливого, сочувственного понимания Бабков по-хозяйски подошел к санитарным повозкам Командно рявкнул на ездовых «Ближе, ближе! Что отъехали? Стреляют, что ли?» Крепко «Старшего лейтенанта Саданула», — проговорил кто-то, — «довезут ли до госпиталя?» Кондратьев никогда не отличался военной выправкой, не признавал неистово начищенных сапог, браво развернутых плеч, по строевому наглухо застегнутых пуговиц. Это сковывало его, сугубо гражданского человека, привыкшего к широким пиджакам и до войны никогда не любившего галстуков. Но вдруг пальцы его ощупью заскользили по борту шинель отыскивая холодные пуговицы в то же время цигичка начал проворно оправлять на нем шинель и раздувая ноздри успокоительно заговорил ничего шинелька это тепле новати согреетесь товарищ старший лейтенант а вернетесь из госпиталя мы ее по вас сделаем укоротим и как в А как же иначе? И тут Кондратьев припомнил, что шинель — это не его, а провинившегося старшины, и со стыдом подумал, как это он забыл отдать ее раньше. цигичка сказал он, — «пожалуйста, снимите с меня шинель и поменяемся». Не понял, товарищ старший лейтенант, удивился и испугался цегичкой. «Никак нет, не могу. Капитан Ермаков приказал. Привык я. Очень хорошая вещь, шинель». «Я приказываю», — повторил Кондратьев. Тогда старшина Цегичка, осторожно и покорно стараясь не задеть раненую руку Кондратьева, снял с него шинель, однако, не решаясь надеть, положил ее на песок. И жилистый слегка кривоногий, неуверенно затоптался в одной гимнастерке на свежем ветру рассвета. «Возьмите свою шинель», — еле слышно приказал Кондратьев, чувствуя, что может упасть от боли в голове. Две санитарные повозки спускались по бугру. В это время позади них, бессумно вылетев из серомглистой чащи леса, Резко затормозил на опушке знакомый маленький открытый Виллис. Тот же пехотинцы зашептались, вытянулись, разом замолчали, а старшина цигичка замер, сдвинув свои кавалерийские ноги. Прямо к Кондратьеву грузно, спеша шел невысокий полковник в старом потертом плаще с крупным грубоватым лицом, воспаленным бессонницей. «Кондратьево мне! Где Кондратьев?» Хрипло крикнул он, и Кондратьев только по губам полковника догадался, что спрашивали его. «Я жив!» Осекшимся голосом проговорил полковник, и точно не узнавая этого хрупкого, бледного, с перебинтованной головой и кистью офицера, Долго и молча глядел в лицо ему пристально, ищущими, без слез, плачущими глазами. Жив, сынок! И Кондратьев внезапно почувствовал мучительно сладкую судорогу в горле от того, что на этом свете его жизнь так нужна была кому-то в медсанбат. Всех! Немедленно! Отрывисто сказал полковник. Товарищ полковник, шепотом произнес Кондратьев, прицелы с нами. Что мне прицелы, сынок? Перебил полковник с горечью. Что мне прицелы, дорогой ты, мой парень? Орудия будут! а вот люди. С мягким хрустом колес подъехали санитарные повозки, следом за ними подкатил грязный и юркий, как маленькое лесное животное, вилис Подошли озабоченная Шура, недовольный чем-то бабков, и медсанбатские неторопливые санитары при виде сурово лицего пехотного полковника мгновенно забегали и закричали на лошадей. «Какая дурья башка придумала прислать за тяжело ранеными колымаги?» — спросил он таким недобрым голосом, что у старшего санитара подобрался испуган рот. – «Вы, старший из медсанбата, головотяпы, грузить в вилис Мигом. Через несколько минут погрузка была закончена. Один деревянка, который мог только лежать, устроен был в санитарной повозке. Полковник Гуляев сел впереди с шофером, нахмуренно взглянул на водянистую полосу зари, проступавшую над лесом. Настала минута прощания. «Выздоравливай, Сережа», — сказала Шура, — и поцеловала холодными губами Кондратьева в подбородок. «Прощай, Шурочка», — сказал Кондратьев. «Я тебя никогда не забуду». «Счастливо, товарищ старший лейтенант!» — угрюмо выговорил Бобков, отворачивая задергавшееся лицо. Когда же повозки и тронулись стронулись, Старшина-цигичка, до этого скромно стоявший в стороне, порывисто схватил шинель, сумасшедше бросился за машиной, загребая по песку кривыми ногами. «Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Шинелька!» Но Виллис набирал скорость, стремительно взбирался в гору, и никто в машине не услышал его, а ездовые на повозках – оглянулись с недоумением. Глава шестнадцатая. Часовой, наконец, узнал его и, не отрываясь, наблюдал, как он в изодранной шинели, весь в грязи, обвешанный двумя полевыми сумками, шел по двору к хате. Он так рванул дверь, в сенях задребезжало пустое ведро.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 Рядом на табуретке виден был солдатский котелок с остатками застывшего борща, подернутого жирными блестками. Лежал нетронутый ломоть хлеба. Ермаков, зло морщись, ударом сшиб котелок на пол. Он загремел, покатился в угол. Полковник во сне втянул носом воздух, потерся лбом о кулаки и спросил, кто здесь, кто вошел. «Я».